«Не печальтесь, хозяин, дайте ко мне мешок, да закажите пару сапог, чтобы было легче бродить по кустарникам, и вы сами увидите, что вас не так уж и обделили, как это вам сейчас кажется». Хозяин кота и сам не знал, верить этому или нет,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 Какой-то молоденький доверчивый простачок-кролик сразу же прыгнул к нему в мешок. Недолго думая, кот затянул шнурки на мешке. После этого, гордый своей добычей, он отправился прямо во дворец и попросил приема у короля. Его ввели в королевские покои, он отвесил его величеству почтительный поклон и сказал.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 Согласны вы послушаться моего совета? Спросил он своего хозяина. В таком случае счастье у нас в руках. Все, что от вас требуется, это пойти купаться в реку туда, куда я вам укажу. Остальное предоставьте мне. Маркиз де Карабас послушно исполнил все, что посоветовал ему кот. Хоть он вовсе...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 Маркиза де Карабаса! В один голос отвечали косильщики, потому что кот до смерти напугал их своими угрозами. Однако, маркиз, у вас тут славное имение, сказал король. Да, государь, этот луг каждый год дает отличное сено, скромно ответил маркиз. Между тем, кот бежал все вперед и вперед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 на какую способен людоед и предложил отдохнуть меня уверяли сказал кот что вы умеете превращаться в любого зверя ну например будто бы вы можете превратиться во льва или в слона могу рявкнул великан и чтобы доказать это сейчас же сделай с львом смотри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 и пожелал войти туда. Кот услышал, как гремят по подъемному мосту колеса королевской кареты и, выбежав навстречу, сказал королю, «Добро пожаловать в замок Маркиза де Крабаса, ваше величество! Милости просим!» «Как? Господин Маркиз?» — воскликнул король. «Этот замок тоже ваш?»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 Маркиз почтительным поклоном поблагодарил короля за честь, оказанную ему, и в тот же день женился на принцессе. А кот стал знатным вельможей и с тех пор охотился на мышей только изредка, для собственного удовольствия. «Сказку тебе прочитала совушка?» Сонешка.